Глава 26. Так Ты где целоваться учился? Уже сидя на родном камбузе, поинтересовалась я Олеонеша, старательно не замечая возникшую между нами неловкость. И уж тем более игнорируя ревниво искрящего Рецушима. Завтра. разберемся со всем этим завтра. Сегодня я хочу мило поболтать и убежать к себе в каюту, подремать пару-тройку часиков без мужчин, без обоих мужчин. «Отдышаться и выползти к ужину, потому что вечером у нас вылет». «По фильмам. Я нашел много интересных фильмов». Леонеж неожиданно замялся, покраснел, занавесился от меня своими позолоченными кудряшками. А у меня зародилось очень нехорошее подозрение, какие именно фильмы смотрел этот ангельский теоретик. Судя по широко распахнувшимся глазам Ритсушима, Он тоже сообразил, что кое-кто дорвался до любительских записей со мной в главной роли. Ведь всё втихую, не задавая никаких вопросов, не привлекая нашего внимания. Но я-то тоже молодец. Почему-то даже в голову не пришло, что Леониш после своего очень продуктивного образования через забытый планшет, ринется на поиски более визуальной информации. И про свои записи я напрочь забыла. Решила, что раз Ритсушим их уже видел, Пусть дальше валяются. Кому они теперь нужны. Ты сама разрешила мне смотреть все, что найду немного виновато промычал ангелочек. Точно, было такое. Он спросил у меня разрешение посмотреть историческое кино. Я махнула на свалку флешек, дисков и ноутов и разрешила там рыться. Не знаю почему, но даже после случая с планшетом «Леонеж» и «Порнуха» у меня воспринимались как две отдельных, никогда не пересекающихся линии. Какое порно с таким невинным взглядом и прямотой мышления? Правда, прямоту вон научились потихоньку искривлять, и до порно в итоге добрались. Почему мой поцелуй не сработал? Озабоченный голос Рецушима вернул меня в реальность. Его сработал, а мой нет. «Потому что ты просто целовал, а надо было с душой». С пафосом выдал Леонеж и тут же, отчаянно зевая, подскочил со стула. «Не смей, у тебя и жога опять будет». «Ничего, переживу», — огрызнулся Рецушим, резко вставая и отодвигая от себя стол, при этом бураве подозрительно покачивающегося ангела взглядом. «С душой». «Так, стоп!» Я тоже подскочила и дернула злющего демоненка за руку. Шим, я помню твой поцелуй. Значит, он тоже подействовал. Просто там такой морок витал, что надо было два, а не один. Рицушим, тяжело дыша, прожигающий разглядывал Леонеша. Тот уже прекратил зевать, но всей мимикой, приподнятыми бровями, изогнутыми в лёгкой ухмылкой губами и даже взглядом невиннейших серых глаз, выражал скепсис. Не знаю, почему, но наблюдать за ревнующим демоненком было очень забавно. Сразу вспомнились его слова о верности и о том, как он отправится по борделям, едва мы приземлимся, на Киелоте. Как же давно это было. И как мы с ним оба изменились за эти полгода. Главное, что меня радовало, мы почти не ссорились. Ну, только так, иногда, по мелочи. И ссорами я бы это не назвала. Так пробурчались друг на друга, потом перецеловались, добрались до кровати, и все, мир». Может, потом какое-то новое правило в отношениях появлялось, типа «не оставляй свои носки у входа в ванную» или «не называй меня, котик, меня с этого прозвища трясет. Подхватив Рецушима под руку, я потащила его в нашу каюту. Да, мне бы хотелось побыть одной и поспать, но сейчас оставлять этих двух самцов без присмотра опасно. Ты точно почувствовала мой поцелуй? Едва за нами захлопнулась дверь, демонёнок навис надо мной, прижав к стене своим телом. Я кивнула, вспоминая, как все было. Обжигающее прикосновение знакомых губ, выдергивающее мое сознание из дурманющего разум тумана. Вполне осознанное желание обнять, ответить, затянуть собой. Ясно. Не сработало, потому что меня-то хотела, а его нет. Поэтому и прочухалась. А без него ты бы меня там завалила, в ту кашу. Мы оба инстинктивно передернулись. Даже на Рицушима, многое повидавшего в своем баре, сегодняшняя сцена произвела неизгладимое впечатление. На меня тем более. Особенно осознание, что еще немного, и я бы оказалась там же, в этой мешанине из людских тел. «Жаль, нельзя вернуться и по-простому набить ему морду», — тяжко вздохнул демонёнок. «Не стоит он тех проблем, которые у нас после этого появятся. Разве что вырубить намертво». «Да ладно, ты толстяка с 23-й в живых оставила тут...» «Толстяк на тебя не покушался», — недобро прищурился Ритсушим. Но настрой у него уже поменялся на более-менее мирный. Этому очень способствовали ласковые поглаживания и нежные поцелуи. Еще пара секунд, и мы от двери сместились в направлении кровати. Демонёнок подхватил меня на руки, усаживая себе на бедра. «Сначала под душ», — скомандовала я с наслаждением, перебирая Демонёнку волосы. После всего случившегося очень хочется помыться. Вечером мы все спокойно поужинали, словно ничего и не было. А в ночи улетели с оказавшейся слишком уж гостеприимной битшии Не знаю, как парни, а я теперь на всех коренных жителей этой планеты буду посматривать с большой опаской. причем раньше пересекались с ними совершенно спокойно, и даже в голову не приходило, что легенды про фавнов настолько точны. Следующие несколько дней прошли в целом привычно. Правда, я теперь иногда ловила на себе слишком уж заинтересованные взгляды Леониша, поэтому перестала шутливо целовать его в щеку или в макушку, оставив в качестве поощрения только умницу. Главное, как-то неожиданно, я сама стала иногда поглядывать на ангелочка не как на приятеля заметно младше меня, а как на молодого симпатичного мужчину. То есть я и раньше не отрицала его симпатичности, вот только мужчину в нем не видела. И тут словно прозрела. Спустя пять дней, ближе к вечеру, мы приземлились на Мулфраге. Рицушим тут же развил бешеную деятельность по растаможке и сдаче в камеры хранения привезенных грузов, а Леонеж убежал выяснять, где тут заправка и магазины. Убедившись, что все дела делаются без меня, я решила прогуляться по космопорту. И вроде бы не так долго гуляла, но когда вернулась, обнаружила, что ни рядом с кораблем, ни внутри него никого нет. Меня решили бросить в космопорте за плохое поведение? Чтобы чужих пирожных не ела? Да чтобы их.